У меня складывалось впечатление, что он не то что так уж боится, а скорее как-то отлынивает, что ли. Неужели все это из-за той девицы-маняши, дочери кузнеца из его же родной подберезовки? — Холодцо, подойди, никичка и ты, орясь над уболомной, на рядышком становись. — Как на расстреле, — задумчиво буркнул Митяй, но тем не менее послушно встал слева от меня. — Ну что ж, сотрудники верные, соратники надежные, товарищи бессменные, — поочередно перекрестил нас бабка. — На святое дело идете. Девиц безвинных да жен законных из плен вражьего вызволять. А я, покуда тут вас ждать буду, дела решать и экспертизные. — Договорились, — кивнул я, не чувствуя подвоха. — Ваш полотенце у меня. Куда и как выдвигаться? — Да кто да? — Куда? Не поняли мы. — Туда, туда! — Ега указала узловатым пальцем на колодезный сруб. Мы с Митей автоматически глянули внутрь. Холодная синяя вода плескалась внизу на глубине пары метров. — И это в смысле нам туда? — Нет, конечно, я очень люблю Алену, но... Бачка сыскной воевода!» — окликнули меня от ворот дежурные стрельцы. «Куды, дьяк, прикажете складировать?» Я обернулся на миг, и от меня сгубило. Короткий толчок в грудь, чирикнуть не успел, полетел головой вниз, пятками вверх, так что только булькнуло. Себя пришел, лежа на мягкой траве, в висках слегка гудело, но вроде ничего не сломал, и одежда была сухая.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 — Никита Иваныч, да что она творит, аглоедка старая? Разве ж можно так, без предупреждений в прыжке пяткой в лоб? Я ведь в следующий раз могу издачи дать. Меня останется вон сколько раз голову ушибленный. Учитывая, что наш младший сотрудник может изливать душу на эту тему и час, и два, и три, пока не остановят, я предпочел отключить слух и оглядеться.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 — Ох ты ж мне, сироте безвинно брошенному! Вижу, вижу домовину страшную, избу ужасную, Как вокруг той избы тесовый, А на тынь том черепа скалится, А два кола голы стоят, Так небось по нашей головушке! Я приподнял его за шиворот и встряхнул. — Медь, ты чего несешь? На фольклорный фестиваль в Мюнхен собрался. Да к черепаше, Мить, они мышиные. Пригляделся я. Самый большой ворон, кажется, птичий. Ворон какая-нибудь сдохла. Человеческих ни одного нет. Наши первыми будут. Не нагнетай.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 «Я на миг ступил, потому что пытки в отделении не практикуются, и это вам скорее к царским палачам надо. А слово «лытаете» я вообще не понял». «Выручил подоспевший Митя». Он скорчил жалобное выражение лица и законючил, как профессионал на паперти. — Ой, ты гоняйся, красная девица, опусти нас в дом тихих странничков, тихих скромных да бог боязненных, ибо ножки наши притомились, а, ручки опустились, а, белый лиц с пылью припорошены. — А он у вас всегда такой? — Нет, первый день, — признался я, — сам удивлен. — А вообще-то мы сверху упали, мог и ушибить не то полушарие мозга. — Сверху? — говоришь, — вскинула черные брови девушка. — Ну тогда заходите, гостями будете. А если мой муж прилетит, так я вас спрячу, уж больно он сердит. В какой-то момент я почувствовал себя телегероем мыльной оперы на древнерусский манер. Если баба Яга действительно закинула нас в настоящую сказку, то стоило хотя бы предупредить.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 Но в ту же минуту изба явственно вздрогнула, за окошком зашумел ветер, послышался отдаленный раскат грома, и хозяйка сделала испуганные глаза. — Муж возвращается. Прячьтесь скорее, а то уж больно он строг. Съест вас и не помилует. э, -э. Двусмысленность нашего положения не позволяла задавать более внятные вопросы. — В шкаф! — мигом определила девушка.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 Заходи, друг любезный, муж мой верный, как летал, гулял, чего на свете божьем видовал? Раздался елейный голосок, заперший нас хозяйки. Много я летал, вылетал, по всему свету гулял, гливало, сголодался, стосковался весь, ответил незнакомый мужской голос. Мы с Митькой затаили дыхание. Ой, какой гусь, какой стол, какая жена моя красавица, хозяюшка, а что? «Что-то тут русским духом пахнет!» «Митя!» — сквозь зубы зарычал я. «Ни-ни, Никита Иванович!» — уперся он. «Не я, Энто! Мне и страшно, но воздух не спортил! Держуся!» «И что ты, мил дружочек?» — вплелась девушка, явно пытаясь нас защитить. «Что ты? Поди по Святой Руси и гуливал. Вот тебе русский дух повсюду и чудится!» — Твоя не врёшь ли? Не лукавишь мне, святовдотюшка? — Вот, стало быть, как её кличут! — прошептал поверх моей фуражки вспотевший Митя. — Дунька, значит? А Дуньки они хитрые! — В смысле? — Небось, отмажет! — прояснил он, но не прокатило. — Чую! — Чую русский дух!» — громко вскричал мужской голос. «Не хочу более мяса гусиного! Хочу человечего! Мама!» В один голос простонали мы с Митькой. «Так, стоп! Еще раз! Да ты поди, милый! По Руси-то летал, полетывал, русским духом надышался. Вот он тебе и мерещится!» Почти слово в слово мягко повторил женский голос, и вслед за этим раздался долгий звук поцелуя. — Я ж говорил, что отмажет, — чуть ли не со счастливыми слезами протянул мой младший сотрудник. — Ох ты ж мне, жена коварная, девица лукавая, баба обманная! — тут же взревел мужской бас. — Опять за старое взялась, да в шкафу любовничков прячешь. Вот я вам уже задам! — Чего уже он нам задаст, думать как-то не хотелось. Поэтому, как только неизвестный шагнул к шкафу, мы, не сговариваясь, ударили плечом в створки. Эффект превзошел все ожидания. Еть! Только и успел чирикнуть утерянную букву русского алфавита невысокий усатый мужичок в черной рубахе и штанах с Люриксом. А вдотин, как я понимаю, муж перелетел через стол, сбил герань на подоконнике и замер у стены лаковыми сапогами вверх.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 Я даже не стал на него отвлекаться. В следующий раз дам по башке. Сейчас были дела поважнее. «Ай, на кого ж ты меня покинул?» — скрестив руки на груди, привычно заголосила Авдотья. Я отодвинул ее в сторону, перевел мужичка в вертикальное положение, похлопал по щекам и начал обмахивать бабкиным полотенцем. Сморчок с отказывался приходить в сознание, зато хозяйка мигом перестала. Орать. Резко, как будто ее колонки просто отключили от питания. — Матушкина <profiles> ширинка? <open percentage> — Это полотенце, — поправил я на всякий случай. Однако Авдотья выхватил у меня из рук бабкин подарок. — Откуда у вас это? — Баба гадала. Мы с Митей живем у нее на квартире. В смысле, там, наверху, в Лукошкине. Первое отделение милиции открыто именно в терме ЕГИ матушки моей!» — тихо склонила голову хозяйка, а ее побитый муж резко перестал притворяться и, бодро хлопнув в ладоши, заявил. «А не ли нам по всему редкому случаю? Уж больно не часто к нам в избу гости от любимой тещи заглядывают, а?» «Ну, как вы понимаете, вскоре мы сидели за общим столом, успешно забыв о наказе ничего не есть».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 А бывает и огнем в кого плюнет. Не по делу, а так, шутки ради. А ли от настроения поганого. — Почему мы раньше его не видели? — Змей своим умом живет, никому не сложит. Может, в своих хоромах спать да ни ночь, не две, а хоть целых сто лет. У него с того сна только сила прибавляется. Я взял этот момент на заметку. — Быть может, злодей потому и меняет женщин, что те попросту не дают ему выспаться? — А более мне про того змея ничего и неведомо, — развел руками хозяин, привстал, сунул руку в штаны, пошарил сзади и вытащил нам здоровенное воронье перо. — Надо вам, гости милицейские, к моему брату названному идти. Он на Дунькиной сестрице женат, так что по-любому растеща одна, стал быть, родня. Да только там ширинка вам не поможет. — Это полотенце! — ты уперся я. — Перо мое держи.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 Митя, кстати, упирался изо всех сил, но и что хозяйка якобы делала ему из-под стола тайные знаки интимного характера, показывая то на веник, то на ухват, то на скалку. Лично я бы интерпретировал это, как вы метать не то схлопочете, но у парня были какие-то иные ассоциации. До жилища второй дочери Иги дошли довольно быстро». Поднялись на пригорок, а уже там, за перелеском, виднелся сизый дым из печной трубы. Пошли, что делать? — А какая бабуля-то у нас таинственная! — Это же надо, сколько времени в одной опергруппе служим, а она ни разу и словом о дочерях своих не обмолвилась. Врала, деск всю жизнь ни детей, ни плетей. С чего бы так, Никита Иванович, не штанах стыдится, аля нет нее нос воротят. Я молча пожимал плечами. Сколько помню, русские народные сказки, личная жизнь бабы Яги всегда была покрыта тайной.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 — Это что ли? — он протянул мне черное перо, брезгливо держа его двумя пальцами. — А вы видели, откуда он его вынул? — Подозреваю, что из гуски, — скрипнул зубом я. — А что? У нас есть другие варианты? — Нету-ти, — вынужденно признал Митяй и так грохнул кулаком по воротам, что пара досок хрустнула. «Ой, бегу, бегу, дорогие гости!» — раздался счастливый женский голос, и буквально через минуту ворота нам открыла грудастая девица лет двадцати пяти с румяными щеками в обтягивающем сарафане и с бутылью самогона в руках. «Интересно здесь встречают гостей». — А я уж и притомилась в ожиданице, — тараторила, как я понимаю, средняя дочь бабы-яги. Иги. Может, дома нет, а одной скукота, и словом перекинуться не с кем. Я уж и стол накрыла, и бутыли с бы достала, думала, одна буду слезы лезть, а тут вы, радость-то какая, а, праздник, праздник. — Собственно, мы еще с прошлого угощения проголодаться не успели, а нас уже усаживали на второй раунд.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 Лица, морды, ну что там у птиц, а? Митя, перо покажи! А смысл? Рыжий ястреб клювом вырвал воронье перо у перепуганного Мити, в мгновение ок разодрал его перо в клочья и кинулся на моего напарника».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 Ненормальных птиц-оборотней. — Никита Иванович, куда прикажете психического складировать? — Да на лавочку положь. На миг отвлеклась хозяйка и вновь обернулась ко мне. — Откуда у вас ширинка матушкина? Если по добру делу пришли, помогу вам. А у школы ворда разбойники, пощад не ждите. Убью сковородку и на том же месте...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 Верить тебе, участковый. А только, ежели ты думал от моего мужа про змея узнать, так-то напрасно. Шибко горяч он у меня. Чуть что не по его, так сразу в драку лезет, сил несразмеряющие. вот за тем делом и мозг себе птичий отбил, преизрядная. — Понимаю, — кивнул я. — Но что ж делать? Мы до сих пор не знаем точного места жительства этого проклятого змея. А у него в плену моя жена и Митина невеста. — Насчет невесты не преувеличивайте, Никита Иванович! — тут же вмешался Митяй. Но Аксинья не обратила на это внимания, занятое своими мыслями. — Добро, помогу, чем могу. Многого не знаю, однако ж слыхала от мужа, будто бы летал он на восток, а тут на север, а север на запад, и там видел Стеклянную гору. Вот на той горе и стоит дворец Змея Горыныча. Я обхватил голову руками. Восток, север, запад, стеклянная гора, дворец, шиза полная. Аксинья, меж тем, не замечая, как воодушевленный мить пялится на ее грудь, продолжала грузить нас совершенно невнятной информацией. Типа победить змея нельзя, ибо он божество древнее индусско-скандинавское, силой немеренной, красоты неописуемой, куда там баскову, и никакой ржавый меч царя Гороха ему не помеха.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 как свинья нажирается а потом же бросается на людей без спросу без поводу мне уж стыдно и больно а что поделать терплю раз жена куда деться то никуда уныло вздохнул я да вы уж не огорчайтесь так никита иванович приобняла меня средняя дочь еги жарко дыша в ухо помогу я вам добрым молодцам. как из дома нашего пойдете левой руки держитесь долго ли а увидите на холме высокий терем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 Мы же из самого Кащея бессмертного арестовывали не то что перелетную ящерицу с хреном на сексуальной почве. Вот на участковый. Хозяйка не стыдясь запустила руку мужу в штаны на заднице и протянула мне рыжее в крапинку перо. Если перо это в том тире мне покажешь, так тебе все медом мазно будет, а коли где потеряешь, так уж на себя пеняй. Моей вины в том уж нет. — В общем, как вы понимаете, ушли мы не хлебавши. Это если выражаться на местный манер. Я бы просто написал «Облом». Можно даже так. «Обломс». Митю я вытащил за шиворот. Он явно попал под обаяние объемистой в нужных местах красавица Аксиньи. Мне же никаким боком не улыбалось дожидаться прихода в сознание второго взять Бабы-Яги. Мы вышли за ворота, и, как было указано, пошли по тропиночке ведущий налево. Я молчал. Митя неснизу светную пургу, он это любит и умеет. — И чем от них так скоро рвануль-то, Ну вы, понятное дело, человек кольцованный, а я парень молодой, холостой, невенчанный. Ежели вам маняш что и наплела, так Христом Богом, клянусь, не было у нас ничего. То есть в смысле, чтоб ей потом ко мне в Лукошкину в гости ездить, точно не было, тем более с коровой. — Да вы же ее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 «Так я к чему речь-то веду, Никита Иванович, отец родной? Может, вы к третьей сестрице сами заглянете? А я, погуда к гражданке Аксиньи с ответным визитом наведуюсь. Ну, покуда ее муж спит. По делу не просто так. Может, она чего полезного для следствия сообщить подзабыла. А со мной-то раз припомнит, верно?» «Митя, уймись. А хотите, я вам под это дело историю жалкую деревенскую поведаю?» Опять Шекспир пересказывать будешь? Да тьфу, на вас, Никита Иванович, и на Шекспира вашего в придачу. Другую историю расскажу, печальственную. Я махнул рукой, потому что отвязаться все равно никакой возможности не было. Но вы же его знаете, значит, и меня поймете, правильно? Сюжетную канву я уловил где-то к середине текста.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 Так его только собака и узнала. Старый, небритый, одет, как пугла деревенская. А на двор его ж, женихи богатые съехались, к его на и вдове толпой сватаются. А она ни сном, ни духом, что одесь-то, как ей живой. И взял он. И взял он лук, да пострелял всех претендентов без суда и следствия. На автомате продолжил я. Милиции на твоего гражданина улицы не было. Улиткина, поправил Митька.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 — И кто у нас конь почему-то задела меня? — Идем уже. Достал меня этот ваш сказочный квест. От младшей сестры к старшей, от одного зять к другому, а толку ноль. Единственное, что выяснили, так это непреложный факт. Победить змея невозможно. — Адресок еще, — напомнил Митяй. — Ах, да, да, стеклянная гора, где-то на востоке юге-севере, все время направо, и так по колбом не упрешь. Смеять. Да они над нами просто издеваются. Да с чего же? Да к не знаю. Может, в свое время с маменькой из-за птичек своих не поладили, а теперь на нас отрываются. Я закусил нижнюю губу. Ой, что-то нервы шалят. На своих без дела голос повышаю. Это из-за Алены. Точнее, из-за ее отсутствия.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 «Поэтому мы еще поборемся». «Что делать будем, Никит Иванович?» «Стучать». «В ворот, что ли?» «Естественно». «Кулаком, аль ногой?» «Головой», — прорычал я. «Как прикажете». Митяй, не задумываясь, долбанул широким русским лбом по тесловым воротам. Те даже не скрипнули. Мой напарник стиснул зубы, здорово нахмурил брови, собираясь взять разбег. Я им не препятствовал, но в последний момент ворота резко распахнулись. Митяй так и влетел во двор на полной скорости, словно бык мим Терадора, Или, правильнее, мем прекрасной Терадорши, да?» Нас встречала рослая кустодиевская девица с румянцем во всю щеку, с широким размахом плеч, с монументальной фигурой, в опрятном платье и ниткой красных бус на шее. Фу — Фу-фу-фу! — томным грудным контральт почти пропела она. — Сколько лет русским духом и не пахло, а нынче русский дух сам пришел! «Как же меня достали эти полунамеки», — честно признался я сам себе, потом сунул руку в планшетку, достал бабуля на полотенце и протянул третьей сестре. «Идентифицируйте». «Чего?» — Опешла она. «Ну, опознать можете?» «Тебя? Алиолу твоего?» — девиц кивнула в сторону выползающего из курятника Мити.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 Лично мне показалось, что нас склюют сырыми. Митя, не раздумывая, пополз обратно в курятник, и хрен с ним, с зрачливым петухом. А мне ничего не оставалось, кроме как поднять руки вверх, в левое ястребиное перо, в правой бабкина ширинка. Ну, раз все так говорят, что ж мне, драться с ними, что ли?» Орел, обладая орлиным, прошу простить за масло масляное зрением, в один миг грохнулся грудью о землю и принял облик широкоплечего русоволосого дядьки в богатой одежде, с бородой и лопатой и плешью на затылке. — Не боясь, мужики, тут все свои! А ты цыть, акулина! — суров прикрикнул он, тем не менее довольно заботливо обнимая жену за плечи.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 Одним махом откромсал себе на тарелку кусман килограмм на полтора, принял от супруги большую кружку черного пива и неторопливо продолжил. «Стал быть, что я тебе скажу, сыскной воевода? В честном бою змею вам не одолеть. Дюжа, быстро он, в полете да увертлив. Ни стрелой, ни ядром пущным его не проймешь. Силы у него великие, огнем полет нещадно». А ежели до когтей зубов дойдет, так они у него хроложной сталь крепче. — Ядерное стратегическое оружие. — Не поможет, — отмахнулся мужик, но быстро понял, что не в теме. — А это что за хрень басурманская? Мы ты ядерно ядерной отродясь не слыхивали. Но, говоришь тебе, ядром его шкур не прошибешь. Однако, единая хитрость есть. — Какая?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 Вот тут я серьезно призадумался. Пиво было крепким, шибало в ноги, но голова вроде бы пока оставалась твердой. И эта трезвая голова весьма недвусмысленно пыталась определить для себя, кто же готов спать со змеем ради его последующего умершвления. Ответу прямо не находился. Царица.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 «Держи, Никита Иванович!» — орел пододвинул мне исцарапанную тарелку. Но сам чего не ешь, не пьешь, а ли гостеприимством моим брезгуешь?» «Вообще-то баба Яга просила в ваших краях ничего не есть, а то назад не вернемся. Но я уже перехватил у вашей родни, так что, ох, не знаю даже. Ешь, не бойся!»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 — Слышь, добрый молодец, а мой муженек не обещал с тебя на свет Божий вынести? — Была такая тема, — не стал врать я. — Вот и ладушки. Так, ежели ты не против, я бы матушке своей любезной подарочек малый с тобой передала, а? Мне оставалось только развести руками. Старшая и самая недалекая дочь Еге оказалась единственной, кто подумал хоть что-то передать в верхний мир маме. Получается, она была...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 и медьки не дам, — клятвенно пообещал я. — А вы не в курсе, как нам вернуться? — Да к муж мой до да места доставит. Уж ему-то не впервой, — беззаботно отмахнулась хозяйка и, не прощаясь, ушла в дом. Я вышел во двор с корзинкой в руках, встал перед курятником. — Никит иванович а что? Все кончилось, че ли? — Че ли нет, — вздохнул я. — Сейчас хозяин выйдет и отправит нас домой в родное отделение. — А Энт как? — Энтого не знаю, — передразнил я. — Однако если сюда нас закинут через колодец, то, видимо, обратно доставят так же. — Ну, тады не страшно. Энт быстро же, да? С надеждой вытянув шею, мой напарник помахал рукой выходящему из дыма орлу. Мужик шел в перевалочку, держа под мышками два берестяных короба. Весьма объемных, надо признать. Все, полетели, парни. Как я птицей обернусь, садитесь ко мне на спину и караба держите. Коли я налево, голову поверну. Бросьте мне в клюв мясо. А коли направо хлеб, Бог даст, подниму вас до верхнего мира. А там же вы сами, своим умом, своими ножками. Я на автомате проверил караба. В одном была куча буханок хлеба, в другом — жареной курицы. Ну, в принципе, все понятно, справимся. Мужик отошел подальше, подмигнул нам и всем телом ударил созем. В тот же миг перед нами встал огромный орел. Вот тут, естественно, и началась вся трагикомедия. «Я не полечу! Ни за что! Как Бог свят нипочем на птицу страшную! Не сяду! Лучше прям тут расстреляйте!» «Митя, успокойся!» «А я спокойный! Как слон, спокойный! Я его в цирке видел! Вы мое спокойствие не беспокойтесь! Вы меня на эту птицу не сажаете! хуже будет!» «Это угроза! Это вопль души! Я высоты боюсь! А ну, -ка, как ему в перелете мяса или хлеб не хватит, он ногу мою склюет левую!»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 Только и успеваешь швырять курицу-булка, курица-калач, курица-батон какой-нибудь. В общем, меньше, чем за час-полтора вся провизия у нас кончилась. А громадная птица, устало махая крылами, с возмущенным клёкотом требовала еще. И что делать-то, Никита Иванович? Этот гусь кривоклевый на мою ногу целится. — Бросим мы что-нибудь. — Короб пустой остался. Бросать —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 Я протянул младшему сотруднику корзинку. Держи, кидай, пусть жрет зараза. Да он, ты ж вроде, как гостиниц, бабульники и от дочки ены старшенькой. Митя, не надо дебатов. Кидай и все. Поешь лиго осерчает, так на кого вы стрелки переведете? На тебя, естественно, начал было я, но тут орел повернул голову и так клацнул к левому самого митиного лаптя, что тот больше не раздумывал. «Подавись ты, Ирт, ненасытный, чтоб тебе лопнуть в небесах, чтобы у тебя в полете живот пучило, чтоб ты под елкой сел, на тебя ворон сверху по башке обгадила, чтоб... чтоб ну, ну, Никит Иванович, подскажите же от себя, какое не есть подходящее проклятие, а?» Митя, мы снижаемся. Че куды? Не смейте, я тебе снизюсь!» Рявкнул он и с великого перепугу дернул орла за перья, словно бы натягивая у дела. «Упс!»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 Я попытался отодрать их, но прибили надежно. «Да что же у нас тут опять творится-то? Ни на минуту их оставить нельзя». «Никита Иванович, гляньте-ка начальственным взглядом!» Тихо подошел ко мне Митя, протягивая лист гербовой бумаги. «Я ворота распахнул, а там вот прибито!» «Царский указ!»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 Сотню стрелецкую еремеевскую войска возвернуть? Пускай на поле брани свою храбрость доказывают. А коли у кого какие жалобы на милицию имеются, да на проступки их лиходейские, тому, где диаку Филимону груздеву идти надо, началом челом бить, справедливости требовать, на подарки не скупиться. Все божьей волей и садеется, понеж всех люблю, целую, обнимаю и в беде не брошу. Вы мне дети, а я вам отец, добрый, но строгий и справедливый всегда ваш горох». Что за хрень? «Опередили, Никита Иванович! Я первый то же самое спросить хотел!» «Спрашивай!» «Спрашиваю! Что за хрень? Не, государь наш в здравом уме и твердой памяти такой мог написать!» «Не мог», — уверенно подтвердил я. «И слог не его, и манера речи, да и вообще все. Митя, у нас тут, похоже, государственный переворот произошел. Царя либо опоили, либо грохнули» либо подменили на брата-близнеца, как в железной маске. «Что за история занимательная? Про кузнеца-маньяк поди! О, тот мне маняшкин отец сразу подозрительным показался, и корову ихнее дрессированные, прям носорог какой-то, а не домашняя скотина!» «Му-у-у!» раздалось сбоку. «Назови черт по имени, он тут как тут!» — простонал наш младший сотрудник, прячась за мою спину.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 Нам надо разобраться, что тут происходит. Да уж по всему, видать. неладное творится, все так же из-за моей спины провормотал Митька. К царю пойдем. Аль, покуда посмотримся. А чего смотреть-то? Пожал плечами я. Пойдем напрямую к гороху и выясним все у первого лица государства. Открывай ворота. Му! вновь подала голос корова. Видимо, она своим неглубоким умом как-то все-таки сообразила, что мы уходим, а ей тут одной куковать не уперлась рогом. Ну, в фигуральном смысле. То есть попросту подвинула нашего младшего сотрудника кослявым плечом и заняла место по левую руку от меня, словно служебно-розыскная овчарка. Все мои попытки лаской или обманом уговорить ее остаться разбивались о любовно-непробиваемый взгляд коровьих глаз. Короче, в результате пошли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 Двое стрельцов осторожно уточнили. — Да, конечно, покойниками объявлены. Че ж теперь, и на свободу выпускать? — Взять их, дурачье! А уж в разберемся, кто покойник, а кто виноватый! — "Ей, парень! — повысил я голос, попытавшись выглядеть как можно строже во все еще мокром мундире. — Я Ивашов Никита Иванович, сыскной воевода, начальник Лукошкинского отделения милиции.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 «Упаси, Господь, с милицией связываться!» И коровой ейной в едином порыве перекрестились стрельцы. «Минуточку, граждане! Не соблаговолите ли объяснить мне, что происходит Дуку, «Духу! Мы-то люди подневольные!» — виноват поклонился самый старший. «Нам ничего не ведомо!»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 Из горла вылетел неопределенный жалкий писк. Я вздрогнул, поняв, что от шока потерял голос. Вот только этого еще и не хватало для полного счастья. Митя громко хлопнул себе ладонью по лбу, дождался, пока стихнет эхо и выдал полноценную порцию новых матерных прилагательных на тему нашего недавнего перелета. Стрельцы мотали на ус. Корове тоже понравилось —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 И что с ним творится сейчас, когда за трое суток он не имел никакой информации о планах опергруппы, о деталях расследования, можно только гадать. А уж что ему наплела в уши за все эти дни добросердечная Боярская дума, даже представлять не хочется. — В царский терем тебе ходу нет, участковый, — невесело подтвердил старший. — Схоронился б ты от беды, а там, глядишь, и утро вечером мудренее. Я молча кивнул. Голос так и не вернулся. Мимикой жестикуляцией, показав что-то вроде «Спасибо вам, добрые люди, если что понадобится в милиции, всегда просим», я развернул Митю за плечо. «И куды мы, Никит Иванович?» Я пожал плечами. В общем-то, куда угодно, лишь бы подальше от бояры мстительного дьяка. «Не что думаете, нам тут в каждом доме рады будут?» «Не думаю».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 «Это куда вы намылились-то? Туда нельзя! Куда угодно не туда! Вы ж сами говорили, что немчуране люди вежливые, законопослушные! Они ж нас первыми повяжут с бантиками и в боярскую думу сдадут! Нет им моей веры! У них и сказки страшные, и пив горькое, и сосиски вредные, и рульки жирные! А Глинтвейн? Глинтвейн? Нет, Глинтвейн немецкий! А, он дюж, хорош, да! да. Идемте побыстрее! Может, и нальют кружечку напоследок-то?»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 «Я, я к шпиц всегда готов помочь арбайтен полиции пропуская нас чуть склонил голову откормленный белобрысый немец в зеленом сюртуке охранника бит еще он следовать за мной я да? кнут Гамсунович, посол дипломат умниц человек которого я всегда глубоко уважал и который не раз словом и делом доказывал свое расположение был представлен нам в дупель пьяным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 — Ну вот, опять извечная несправедливость российская. Все можно, мне нельзя. — Вам нельзя, Дмитрий, — строго поддержал меня посол. — Пойдите к фрау Мюллер, она вас накормит. — Вперед! — я практически вытолкал нашего младшего сотрудника из посольского кабинета и сел на табурет у окна. — Кнут Гансонович, я не призрак, просто был на спецзадании —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 Скажу лишь, что к концу повествования я как-то незаметно вылокал оставшиеся грамм двести на нервах и без закуски. Если вкратце, то все началось с нашего прыжка в колодец. Я прыгнул сам, нашего здоровенного обалдоя Баба-Яга столкнула следом. Все это видел дьяк Филимон Груздев, вырвавшийся из лап еремеевцев и совершивший успешный бобег прямо в Боярскую думу. Горох самолично заявился за объяснениями, ждал нашего возвращения два дня, потом разуверился, плюнул и, сев на добр коня, отправился изображать королевича Елисея из «Бессмертных сказок Пушкина».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 Никто не знает, когда этот гад любвеобильный снова к нам пожалует и кого выберет. В целом все тихо, благопристойно, паники до да бунтов нет, к мятежу никто не призывает, но и организовывать хоть какой-нибудь отпор горы ночью тоже дураков не оказалось. Пока царь в походе, всем правит бояре, Это нормально, но что делать, если горох так и не вернется? Судьба одиноких странствующих рыцарей хорошо складывается лишь в книжках — — Вот и все. — А я тут пью. — Почему нет? Разве не все русские глушат поль туши? — резюмировал Кнут Гамсонович, взглядом ища новую бутылку. — Я немец, но и у меня тоже есть туша, и она полица, Лукошкин Буг. — Да как же ваш футерленд? О, мой милый, милый Фатерланд, так далеко отсюда, что я почти запыл холодный воздух альпийских луков, свежее мюнхенское пиво, и добрые руки моей старенькой гросмутер, причесывающий мои непослушные кутки. Посол расчувствовался, коснулся седой стрижной макушки и пустил слезу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 Нашел в угловом шкафчике маленькую бутылку французского коньяка и честно разлил по стопкам. «За Лукошкина! Я фоль!» Мы чокнулись и опрокинули. Все наши дальнейшие действия объяснялись нарушением одного русского правила. «Закусывать надо». Но поскольку я был не трезв слегка, а мой хозяин преизрядно, то последующий диалог носил крайне конструктивный характер. Мне нужна ваша помощь. Располокайте такой друг. Это может оказаться опасным. От тюрьмы и сумы не сарыкаются. Так говорят у вас в народе, Ферштейн. Я, я натюрлик, на автомате буркнул я и уже не помню, на каком языке ввел тепленького посла в курс дела. Бутылка французского переходила из рук в руки. Кнут Гамсоныч прихлебывал, уточнял детали, вносил коррективы и примерно через час у нас готов был план бессмысленного и беспощадного русского бунта в законопослушной немецкой обработке. Он был очень простой, доступный и состоял всего из трех пунктов. Первое. Мы идем на царский двор и спасаем бабу Ягу. Второе. Едем в чист поле и при помощи нашей досрочно освобожденной эксперт-криминалистки находим блудного гороха. А на третье каким-то чудесным образом поочередно бьем морду, морды, змею Горынчу, спасая наших украденных жен и одну девицу из деревни. Приблизительно в общих чертах как-то вот так.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 — Хороший немецкий солдат не задает вопросов, он выполняет приказ! — строго напомнил Кнут Гамснович, печатая шаг так, что только кружева чепчика вздрагивали. — Да знаю я, знаю, просто поговорить хотелось. А то чего интересного? Капусту есть нельзя, юбку сдирать нельзя, спину чесать нельзя, парик снимать нельзя, а у меня под ним вся макушка вспрела. — Митя.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 И когда мы дошли до царского двора, где на нас вылупились трое дежурных стрельцов, немецкий посол начал первым. — "Guten Морген, мои храбрые друзья! Дас фау Немец Перец Колбаса! Принесли передачу соседки Папе Егена Калтвард! Эти два юные скромные арийские фройлайн со мной! Э — Э-э-э, в тюрьму, что ли? Неуверенно переглянулись трое бородачей. Мы дружно кивнули.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 «Не пьющий, то есть умеренного потребления по святым праздничкам, а не-не-не. Дом в порядке содержу, попривык, служба вольности не позволяет. Боловства сам не люблю, возраст не тот».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 Мы же не первый год работаем вместе. Она меня за внука держит. Как бы ни ссорились, но всерьез руки на меня она никогда не поднимала. Мы вышли из подвала в плечом к плечу. Пылающий взор еги был полон мести. — Ну, слава богу! — встретил нас возрастной стрелец. — Покидайте нас, бабушка! А дверь-то закрыть не забыли? Я хлопнул себя по лбу и кинулся назад закрывать. — Правильно! —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 Одно движение к грудям, одна улыбка. Стрельцам нравилось. — Уходим, — быстро бросил я, не сбавляя шага. Митя послал парням воздушный поцелуй и, качая бедрами, пустился за его и кнутом Гамсуновичем, а меня на минутку перехватил за рукав бородач. — Ты, Энт, дело участковый. Не серчай на наших, мы люди подневольные. — Хорошо. — И там, ежели что. Чё...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 Гордо ответила бабка. Шестерым бояром морды расцарапал на британский флаг, да и утек. Я сама своей волей пошла. Чего мне одной то в пустом отделении делать? Я и удивился. Вы же могли простеньким заклинанием всю боярскую дому в мухоморы превратить. Могла. А раньше. Сейчас силу уж не те, да и помнила без крайней нужды чародейством не разбрасываюсь, горько усмехнулась она. — А потом ты же возвернуться должен был. Думаю, вот скоро придет свет никичка да и спасет меня старую из темницы лютой. Я в очередной раз искренне удивился ее непробиваемому оптимизму и вере в ближнего. Дальнейший разговор продолжили уже у нас дома. Митька, даже не снимая платье, просто подоткнув подол и выбросив капусту, быстренько вытопил баню.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 Но это после того, как горячий азербайджанский домовой бомбардировал незваных гостей всем, что попалось под руку, а под конец выскочил из-за печи с хефсурским кинжалом в зубах. Он порезал бы кучу народа, не уйми его, Ига. Назим, скрипя сердце, согласился остаться и следить за домом, пока его любимая хозяйка сходит в гости до царева двора со слугами его верными об жизни до правопорядки потолковать». Когда бабулю увели, бояре заколотили дверь. На двор домовой традиционно не выходил, ни его это вотчина, поэтому мы смети его и не видели. Когда вернувшаяся из баньки яга, свежая, улыбчивая, в новеньком сарафане и платочке впорхнула в горницу, мы все приветствовали ее стоя и аплодисментами. «Все-таки что ни говоря, бабку бабка у нас красавица и прелесть, каких поискать!» «Как же я вас всех люблю!» — даже всплакнула она, пытаясь махом обнять всех нас вместе взятых. Меня, Митю, господина Спицрутенберга, кота и домового. Это трудно представить, но у нее получилось. Давайте в баню, ясные соколы, а мне еще стол накрывать друзей верных чуть. Разговор-то у нас долгий будет». Мы с напарником быстро взяли полотенце и чистую одежду, а вот бедный Кнут Гамсонович до бани... Не дошел. Два дня безоглядного употребления крепкого алкоголя на голодный желудок, переодевание, афера, участие фактически в противоправных действиях, а главное перенасыщение эмоциями свалило честного немца прямо на выходе в сенях». Митя осторожно перенес его на лавку, укрыл толубчика, сунул свою подушку подуха, намаился человек за сегодня.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 На этот раз я сам взял в руки веник и, хорошенько макнув его в кипяток, примерился к Митькиной спине. — Ток не со всей силы, Никита Иванович, прибьете еще ненароком-то! — Не боись! — выдохнул я, с мясницким хэканьем опуская тяжелый веник ему на поясницу. — Ага! Еще! А что, уже был, что ли? — Не понял. Именно что не понял я, в одну минуту хлестанув его со всей дури. Митя пикнул и обернулся с самым недоуменным выражением лица. — Никита Иванович, отец родной, так вы парить-то будете, аль как? — Я тебя уже парю. — Да ладно вам, Иванович, какая-то тых трехлетняя меня венчиком гладит. Покрепче нельзя ли? Я обиделся и взял веник двумя руками. — С начальством так не разговаривают. Ей-богу, клянусь, чем хотите, но бедный березовый веник ей измочалил об спину до трех голых прутиков. Сопутствующий этому делу разговор смело можно было ставить саундтреком под любой фильм для взрослых. Но толку? — Еще, еще! Подайте, Никит Иванович! Не жалейте меня молодого! — Ах, вот так! А так! — «А двойным с закротом и перехлестом, ух, слабовато будет, ух, вяло, ух, не пробирает, до да, косточек, а только так скользит тебе мимо. А я тебя вот так с разбега проняло, ничего не чувствую, да вы жарьте меня, жарьте». все, не могу больше». «У, да вы не мужик, что ли?» «В каком смысле? А давайте-ка я вас». Кхм. «В общем, как вы, наверное, догадались, я сдался первым».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 Баба Яга уже накрыла стол, на зим расщедрился на долму в виноградных листьях, тушеные бараньи потроха, шашлык с помидорами и болгарским перцем, салаты с фасолей и лука, а на десерт свежую пахлаву с орехами, буквально сочащуюся медом. Покосившись на меня и с надеждой вытянувшего шею Митьку, Яга покачала головой, порылась в шкафчике и достала бутыль на стойке.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 Настойку-то я из одной бутылки наливала, а вот в каждую стопку на донышке свое лекарство капнула. Кому для крепкого сна, кому для бодрости, кому от радикулиту. До утра у нас время имеется, вся ночь впереди. Так уж давай рассказывай, что да как в подземном мире вызнал. Где змеи искать будем, как в жилище его пойдем, каким средством верным злодея бить станем». Может, сначала вы мне расскажете, почему все время скрывали факт рождения у вас трех дочерей? «Нет это ж Я первая спросила, так что дела служебные нам нынь поважнее личных будут. Да и дел-то, прошлое. Я внимательно посмотрел ей в глаза. Бабкин кот мягко тронул меня лапкой за штанину, словно бы намекая, не дави, в свой час сама раскорится, ей поди тоже не в радость столько лет такой груз в одиночку на сердце волочить. Я опустил руку вниз, погладил Ваську межу шеей и уступил. — Хорошо, буду докладывать по порядку. Во-первых, отдельное спасибо за полотенце. — Ширинку, что ли?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 — Думаю, оружейным салютом из всех стволов. — Бабуль, да он расшибет нас в воздухе раньше, чем мы зайдем на посадку. — Вам, Митю, не жалко? — Жалко, молоденький парнишка. Без малейшего оттенка скорби в глазах признала Ига. И тебя жалко, и царя, и себя старую тоже. Однако что ж делать-то? Служба есть служба. И никуда нам от долга перед отечеством не деться. — — Не слишком пафосно. — Да я сама знаю, что слишком. Бабка выдохнула и опрокинула вторую стопку. — Не боись, чистая валерьянка. Вон, как кот уши навострил. Иди отсел, тебе нельзя. — Мяу. — Нельзя, говорю? — Мяу. На, подавись. Моя домохозяйка щедро плеснула в подставленную миску, и кот отвалил на крыльях валерьяновой эйфории.